Глава 17. т у ч а ши удалялась, быстро становясь точками в п о д н е б е с ь е В первых лучах рассвета на черные плиты космодрома приземлялись клюваны, высаживая новые отряды бойцов. Они окружили маленькую группу одержимых, стоящих в тени зависшего м а с т я щ е г о Из-за неразберихи могло произойти кровопролитие, и мы поспешили назад. Вовремя. Свежие п о д к р е п л е н и е сходу едва не а т а к о в а л о к о м а н д ы каннибала и Мориган, приняв их за врагов. Видя вспышки первых выстрелов и сияние силовых щитов, и активировал подбитый Вингер, с грохотом приземлился между защитниками города и одержимыми. с т о й т е они не враги! Легионеры нерешительно остановились, их ряды зашевелились, выпуская нескольких инков. Я узнал знакомые золотые доспехи Гелиуса и долговязую фигуру Флавия. Тут же был сталкер и его трио. Затем ко мне метнулась Алиса. Грей, какого чёрта? Это же одержимые. Они уже не одержимые. а Кто же тогда? Первый легион. Я выпрямился, заслоняя дюжину сгрудившихся инков. Хотите стрелять? Стреляйте у меня тоже. Опустить оружие! Громко приказал наконец-то подоспевший Кастор, по-прежнему держащий в руках бесчувственную агни. Не думал, что до ж и в о до такого, сказал худощавый темноволосый парень, стоявший рядом с Гелиос. А я ведь уже не молодой, Корвин. Новый носитель крестоносца совершенно не походил на предыдущий облик, но простая рукоять клинка над плечом и характерный тон безошибочно выдавали говорящего. Такое не подделаешь. Значит, двое инков восходу выжили. Я искал глазами третьего, но не нашел в толпе никого похожего. А где часовой? Погиб. Его прикончили тинкеры, сказал Корвин. Я слышал, вы со с т а л к е р о м размотали их как бог черепаху. Айв Эгрей. Обстановка наконец-то разрядилась. Мы обнялись. Сначала с ним, потом с Гелиус. Кастер не обманул, когда сказал, что бросил на космодром все подкрепления, даже нулевых инков, только что получивших свежие носители в к р и о ц е н т р е Вокруг становилось все более людно. Мастящий привлекал всеобщее внимание. Наверняка к о р в е т о держимых и наш бой уже зафиксировали сенсоры звезды, злым глазом взиравшие с утренних небес. Опасаться орбитального удара не стоило. Вряд ли к о с м о г о т о в а уничтожить вместе с нами ядро Стеллара, но играть с огнем тоже опасно. И я обернулся к Арахне, безошибочно почуяв ее за левым плечом. Уходите, пусть мстящий пока исчезнет, но недалеко. Вы очень скоро будете нужны. в с е до одного, ясно? А для тебя у меня особое задание. Личное? Это мне уже нравится. д р а з н я щ е улыбнулась одержимая. Да. Нужно немедленно доставить сюда одну персону. Справишься? а Рахна молча кивнула с видимым облегчением. Все-таки находиться среди совсем недавно злейших врагов нелегкое испытание. Одержимые синхронно поднимались на борт в бликах зеленых транспортных лучей. Затем мстящий окутался ф л ю р о м Госта, пропадая на глазах. Все-таки этот режим нельзя назвать совершенной невидимостью. Дрожание воздуха выдавало, где находится расплывчатый силуэт корвета. Но стоило кораблю немного отдалиться, как различить его н е смог бы самый внимательный взгляд. Я слишком рано бросил на поле битвы этот козырь. Приходилось надеяться, что на звезде не успеют сделать нужных выводов, ведь у них, как и у нас, оставалось совсем немного времени. Я присел на колено возле неподвижной огни, активировал свет исцеления, параллельно восстанавливая связи е ё э н и о Это не потребовало много времени. Заклинательница очнулась, закашлялась, приподнялась на локтях. Через несколько минут встала полностью придя в себя. Не понадобилась даже повторная инкарнация, ее организм благополучно выдержал удар. Кастер положил мне тяжелую руку на плечо. Спасибо, Грей. Пойдем. Расскажешь, что сказали Ши? Туча Ши ушла. Мы заключили перемирие. По крайней мере, я так это понял. Кастер отдал приказ не трогать их. В ближайшее время Рой должен был покинуть пределы города. А мне в будущем, видимо, предстояло посетить ф ь о р д о с и поговорить с посредником старшего Роя Биноши. Стеллар и Чёрная Луна. Мы знали, что хотим, но не знали, как это сделать. Если, конечно, останется это самое будущее. Через восемь часов ядро должно быть перемещено на звезду, иначе директивы г р а н д к о о р д и н а т о р а обнулят нас. После моего рассказа командир легиона поделился свежими донесениями. Из хороших новостей войска о д е р ж и м ы х прекратили штурм стены. И в легкой панике отошли на старые позиции. Ночная стычка стоила им серьезных потерь. Разведка докладывала, что мы выбили до 50% т я процентов тяжелой техники. Потери в людях тоже оценивались как значительные. Кроме того, у врагов начал возникать дефицит боеприпасов, медикаментов и снаряжения. Все правильно. п е р е р е з а н н а я в ы с а д к о й кланов снабжение уже п р и н о с и л а свои плоды. Стратегия вражеской о р д ы не была рассчитана на затяжную позиционную войну. Хорошие новости на этом заканчивались. Первый плохой стало известие, что лунная ведьма и часть ее группы, скорее всего, уцелели. Кастер связывал это с задержкой между появлением мстящего и выстрелом поодержимым. Якобы Зак специально сделал паузу, дав старым товарищам возможность увидеть угрозу и успеть сбежать. Команда ведьмы называлась Ночные странники. Она всегда славилась внезапными рейдами в тыл врага и неуловимыми исчезновениями. т и р е м о н по неподтвержденным данным, имела способность психопортации, азуртранслокации на короткие дистанции. То, что она ушла, было очень скверно. Это закрывало возможность предложить союзникам одержимых сложить оружие в обмен на безопасный коридор до побережья и сосредоточиться на святых. Святые. Вторая очень плохая новость. Несмотря на временные успехи, мы не выигрывали войну за город. Основные боевые действия разворачивались в противоположной стороне второго кольца, где орда святых заблокировала обездвиженный Титан. Позиции вокруг него удерживали несколько боевых к о г о р т цвет и гордость легиона. Буран, Метеор, Гнозис и многие другие инки со своими командами сейчас находились там, но не считая самих святых, а з у р ф а н а т и к и выставили против них целую прорву тварей и множество сильных одаренных. Там шла настоящая азур война, преимущество в которой оказалось отнюдь не на нашей стороне. Положение было очень сложным, д о н е с е н и обрывочными, требовалась срочная контратака, пока ситуация не превратилась в критическую. Кастор говорил об этом с тревогой, и я прекрасно его понимал. Но сейчас в первую очередь требовалось разрешить вопрос с ядром Стеллара. о р б и т а л ь н ы й лифт только и з д а л е выглядел тонкой серебряной нитью. На самом деле он представлял собой узорчатый кольцевой тоннель, сплетенный из графена и сверхпрочных сплавов. Не верилось, что он продержался полтысячи лет, пройдя сквозь все катастрофы, импакты и последующих эпох. Кастор привел меня в подобие диспетчерской, большое помещение внутри пирамидального основания лифта. Одна из его стен была огромным окном на стартовую площадку. Я наконец-то увидел саркофаг — металлическую полусферу, собранную из многоугольников б е р и л и в а и бронзы. Подобно запаянному колоколу он заключал внутри осколок черной луны, где хранилась синяя птица и ядро. Не такой уж и огромный, что навевало на мысль о том, что э к с т р а м е р н о с т ь внутри скрывает куда большее пространство. И действительно, полностью э к р а н и р о в а н н ы й Мой встроенный детектор молчал, не улавливая малейшего азурфона. Саркофаг собирали прямо в приемнике орбитального лифта, обтекаемой серебристой капсуле платформе, похожей на огромный вагон монорельса. Вокруг него суетилось множество людей, судя по виду гражданских специалистов. Сверкали огни плазменной сварки, гудели сервоприводы механических подъемников. Работа шла в авральном порядке и, вероятно, не прекращалась даже во время высадки ксеносов на космодром. Флави обещает, что через пару часов все будет готово к отправке на звезду, сказал Кастер. Что будем делать, Грей? Я устало прикрыл глаза. Мы не могли избавиться от директив командора. Мы не могли саботировать отправку. В этом случае нас все равно обнулили бы, и, скорее всего, задействовали следующего инка, принявшего командование легионом, ту же Ракшу Сталкера или Гелиус. Но и покорно отдавать ядро тоже было нельзя. Во-первых, это породит вечную зависимость инков от космоса. Во-вторых, имелись подозрения, что координатор звезды хочет внести новые изменения в ключевые директивы Стеллара. Возможно, откатить то, что я сделал под н е й р о п л о м бы Прометея. Ведь замысел моего предшественника, в чем бы он н и заключался, мог пойти прахом. Ядро сейчас ключевой момент жизни и смерти не только города, но и всей системы Стеллара. Единственный вариант, который я вижу, отправиться на звезду и решить все там. То есть взять орбитал штурмом. Ты думаешь, я не думал об этом? Горько усмехнулся Кастор. Но десантная операция... Да любая спецоперация невозможна. Звезда полностью неприступна. В обычной ситуации возможно звезда неприступна, признал я. Но сейчас есть уникальная возможность. Космос сами открывают нам ворота. Мы спрячем штурмовую группу инков в э к с т р а м е р н о с т и около ядра. У меня есть десница Прометея. Я могу туда войти и провести остальных. Реально, Грей, покачал головой Кастор. к о с м о естественно, проверит осколок и ядро на предмет такой засады. Они ж е не идиоты. Проверят. Кастер исходил из того, что знал, но он никогда не бывал в ядре и вряд ли видел синюю птицу. Первые инки недаром тщательно укрылись теллар, оставив канал связи только через управляемые терминалы. После откровения левши стало ясно, что они защищали не столько само ядро, сколько людей от него. предотвращая запуск несанкционированной инкарнации и появление сырых инков без интерфейса и кагиторов. Однако свойства осколка дарили множество возможностей. Например, в его сильном а излучении можно скрыть азурнимбы инкарнаторов, а в э к с т р а м е р н о с т и вместивший полуразобранный инопланетный корабль, можно легко спрятать любой сюрприз. Внутри синие птицы не смогут попасть обычные люди. Кастор покачал я головой. Космо боятся даже азурфона осколка. Недаром они приказали создать э к р а н и р у ю щ и й саркофаг. Войти внутрь с п о с о б н ы только инки, а открыть проход к яду р сможет только инкарнатор с ключом вроде моей десницы, грантлегат Стеллара. Поэтому он там обязательно появится, Кастер, и мы сможем его перехватить. Вот именно действующий грантлегат. Даже если мы ухитримся отправить на звезду штурмовую группу, он просто обнулит всех, как только обнаружит. Поэтому штурмовая группа будет состоять из одержимых. Медленно проговорил я, что касается обнаружения, то у нас тоже есть шансы сделать космос ю р п р и з Но мне нужна Мора. Вы нашли ее? Агни прямо сейчас занимается этим. Я понял, зачем она тебе. Кастер без улыбки смотрел на меня. Твой план уговорить Мору спрятать группу одержимых в ядре с помощью теневых способностей. Интересный вариант. Но Мора никогда не пойдет на то, чтобы допустить к яду р инфицированных тьмой инков. Ты это понимаешь? Я бы не советовал вообще разговаривать с ней на подобную тему. Это может плохо кончиться. Отморы мне нужна только информация. Она не е д и н с т в е н н ы й заклинатель теней. Твоя же задача, Кастор, немедленно подготовить план операции на звезде с учетом всех известных обстоятельств. Цели: нейтрализация сопротивления, захват контроля над орбиталом. Любые возможные силы и средства, высшая степень секретности. Так, не е д и н с т в е н н ы й говоришь. Медленно произнес Кастор. Мне уже нравится твой подход. Прометей тоже всегда держал в запасе какой-нибудь фокус. Подобный план у меня уже есть. Долго ждать не придется. Его нужно только немного доработать под одержимых и способ маскировки. Хорошо, я все сделаю. Жди. Огни нашла Мору. Они скоро прибудут сюда. И еще один момент. Командир легиона остановился у выхода. Система Стеллара работает, пока не полностью замкнут с а р к о ф а г Флави говорит, что после окончания работ связь прервется. Ядро окажется отрезано от общей т р а н с л о к а ц и о н н о й сети. Здесь есть терминал. Воспользуйся им, если нужно. Вот как. Значит, система не будет функционировать, пока ядро в пути, до момента, когда к о с м о н и с ы и з в о л я т снова подключить его к своим терминалам, если они вообще захотят это сделать. У многих инков наверняка возникнут вопросы, если стелар будет недоступен, и это еще раз означало, что выбора у нас нет. Что ж, пока Кастор и Арахна выполняли мои распоряжения, стоило воспользоваться советом. Неизвестно, когда появится следующая возможность. Я открыл интерфейс и пробежался по списку свежих геномов. Геном инфанта почти полностью совпадал с печатью панцерника, ранее полученной от Гренделя. Мощная панцирная азур броня для воина. Разве что немного отличались дополнительные аффиксы, но мне все они были бесполезны. За него банк геномов выдал мне 50 тысяч азур. А вот второй геномот с майора Биноши оказался очень интересным. Геном Сцепиона фиолетовый ксеногенетический многомерное зрение особый тип восприятия окружающего мира, сочетающее объемное многодиапазонное зрение, включающее азурический спектр, с исключительно точной оценкой расстояния, глубины и деталей, охватывает до 240 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскости. позволяет создавать и прогнозировать трехмерную модель движущихся и неподвижных объектов для нанесения точных ударов с любого расстояния. Пассивная способность. Требования. з р и т е л ь н а я система 5. Эндокринная система 5. Источник 5. Неокортекс 5. Нейроядро. Нейронная рецепция. Улучшенная нейронная рецепция, позволяющая значительно улучшить естественные рефлексы организма. Ускоряет реакцию понижает биологический пинг, повышает общую скорость и координацию движений. пассивная способность, т р е б о в а н и я усиление костной ткани 5, мышечная система 5, нервная система 5, т а л а м у с 5, нейроядро, иннервационная мускулатура изменяет структуру мышечной ткани с помощью специализированных клеток, повышая количество волокон и нервных окончаний, обеспечивая значительное повышение физической силы и выносливости, а также увеличивая интенсивность мышечных усилий. пассивная способность, т р е б о в а н и я усиление костной ткани 5. мышечной системы 5, нервной системы 5, эндокринной системы 5, нейроядро. Геном очень близкий к золотому рангу. Три очень полезных и простых для имплантации пассивных оспособности. Мико никогда бы не простил у п у с т и я подобную возможность. Только таким образом заклинатель может хоть немного приблизиться к воину или техноманту после первой эволюции. Невероятные м у л ь т и с п е к т р а л ь н о е зрение. з а м е н я ю щ и е разом и азурическая б и н о к у л я р н о е с о множеством дополнительных функций подарок для снайпера. с у п е р р е а к ц и и и с у п е р с и л ы позволяющие выйти за пределы человеческих возможностей. У меня не возникло ни малейших сомнений. Вопрос только в том, что выбрать. А вот свойство печати Доминанта удивили. Печать Доминанта Биноши. Знак Биноши. Азурическая метка, изменяющая а з у р н и м б с л у ж и т опознавательным знаком свой чужой для особи т а к с о н а Бинаши, запрещая им проявлять первичную агрессию по отношению к обладателю метки. Внимание. Особенности функции знака до конца не изучены. Пассивная способность. Требования. Источник один. н е о с ф е р а Это не геномод в награду, как я сначала подумал, а всего лишь пропуск на территорию Бинаши для дальнейших переговоров. Меня отметили, чтобы случайно не сожрать до переговоров. Сейчас, однако, каждая нейросфера на вес золота. Знак может подождать. Через долгие минуты размышлений я вытащил батарейки и закачал себе триста шестьдесят тысяч а энергии, сформировав т р и н е й р о с ф е р ы а из них нейроядро и имплантировал нейронную рецепцию в доступный слот. Потому что часть ф у н к ц и й зрения у меня уже были. Сила не особо поможет в критической ситуации, а вот реакция и скорость смогут выручить. В большинстве случаев я умирал, не успевая за командами м и к о или сталкиваясь с более быстрыми врагами. Это брешь, которую нужно исправлять. А что до резерва Азур, у десницы есть еще миллион. Да и за выполненные мелкие задания мне наверняка еще немного причитается. В процессе последних схваток несколько раз обновлялись директивы: отступники, атака на космодром, рой б и н о ш и Однако меня ждало жестокое разочарование. При попытке войти в раздел «Директив» интерфейс выдал алую строчку предупреждения. Внимание, кагитор принудительно отключен. Внимание. Для подтверждения выполнения системных директив и получения наград активируйте кагитор, проведите синхронизацию данных и посетите ближайший терминал Стеллара. Это означало, что на слово системы Стеллара мне не в е р и т Необходимо подтверждение кагитора. Скорее всего, наши нейросети сливали в архив аудио-визуальные доказательства подвигов инков, а возможно и весь накопленный бэкап информации. В таком случае в скрытых разделах наверняка имелась подробнейшая видеобиблиотека жизни всех инков стеллара. Вот только как получить к ней доступ? Оставалось проверить аватар. Я достал из скриптора звезду осколок, заряженную доминатором, и октаэдер упакованного доспеха. Осторожно совместил ключ со звездообразной выемкой на одной из граней. Я ощутил, как изделие левши вибрирует и наливается приятной тяжестью. Эконки дополненной реальности, вспыхнувшие передо мной, неопровержимо свидетельствовали: доспех снова готов к бою. Неизвестно, сколько он прослужит теперь с полным азур аккумулятором, но в любом случае аватар на порядок лучше, чем трофейные в и н г е р к а й р ы серьезно поврежденные в последних боях. Гермодверь с тихим шелестом исчезла в переборке. В помещение вошла невысокая фигура в знакомом синем балахоне. Мора, нервная, собранная, звенящая, как натянутая струна. она обошла меня как прокаженного, как будто вглядываясь в лицо из черного провала под капюшоном, остановилась в полуметре. Здравствуй, Мора, сказал я, осторожно п р о щ у п ы в а я заклинательницу псиполем. Ты меняешься, появились знакомые черты, прошептала она. А ты, Мора, издеваешься? Она резко откинула капюшон. Подсознательно я ожидал увидеть тот п о л у с г н и в ш и й живой полутруп из неоарка, но ничего подобного. Передо мной стояла тонкая, вполне миловидная девушка с короткими прилизанными и сине-черными волосами. Разрез глаз и форма скул выдавали явную уроженку Джайпура. От моры тут были лишь лихорадочный фанатичный блеск глаз и скорбно поджатые губы. Любопытно, этот носитель еще не изменился под действием внутренней сущности инка или такова настоящая внешность заклинательницы. Ты хорошо выглядишь, заметил я, лучше, чем когда мы виделись в прошлый раз. Если бы я знала, чем все закончится в прошлый раз, то не пришла бы вытаскивать идиотов из-под абсолютов. л е д я н ы м тоном отрезала Мора. Лучше бы вы сгорели там вместе с нео Арком. В итоге все сложилось к лучшему, м и р о л ю б и в о заметил я. Я пока жив, ты тоже. К лучшему? Я потеряла носитель. Почти взвизгнула Мора. Я украдкой вздохнул. Под юной внешностью скрывалась сварливая старая к о р г а Мора принадлежала к инкам. Чей возраст отнюдь не улучшил характер, жизненный опыт, знания и мудрость превратили ее в крайне неприятную особу, а свежий носитель, судя по всему, обострил эмоциональность. Успокаивать разгневанных заклинательниц нелегко даже с помощью повелителя стаи на тридцать пятом ранге источника. Прекрати истерику, Мора, сухо приказал я. Ты жива, ты вернула носитель, обновление пойдет тебе на пользу. В чем проблемы? А да. Я давно подготовил а клоны и хороший запас азур, конечно. Я же не дура. Она со з л о й усмешкой провела кончиками пальцев по гладкой коже щеки. Источник нужного типа, свежее тело. Нравлюсь. Обновление пойдет тебе на пользу. В первую очередь мы люди Мора. По-моему, ты забыла об этом. А, знаю про Метея. Извивительно произнесла заклинательница. Надо всегда оставаться людьми, но я слышала от него и иные речи. Хранителем Куба ведь может стать не любой инкарнатор. Это выбор и долг на всю жизнь. Ведь так ты учил меня. Ты что думаешь, мне нравится быть ходячим полутрупом, потерять человеческие потребности и маскироваться тенями, чтобы просто выходить к людям? Это жертва. Я жила в том теле, потому что не было выбора, потому что некому больше заменить меня. Что? Объясни. Далеко не каждый ходящий в тенях, говорящий с тенями, повелевающий тенями, может стать хранителем Куба. Он должен быть ловцом душ, открывать дорогу в Куб и уметь обращаться с печатями. Ты потеряла эти а способности. Если сохранила фенотип, то набор геномодов можно восстановить. Да, уникальный геном Руигата или печать повелевающей тенью. Ты дашь их мне? Она вновь усмехнулась, на этот раз горько. Хранитель Куба обладает фенотипом, о с н о в а н н ы м на уникальных золотых геномах. Минимум четыре, но лучше шесть. Синергия источника и фенотипа позволяет хранить Куб. Нас было всего трое, и не осталось никого. Сумрак сгинул на черной луне. Видун поверил одержимым, предал нас, снял о м е г у и я его убила. А теперь и я сама утратила силу. Я больше не хранитель. Куб не подчиняется мне. Что это значит? Куб всегда скрыт в тенях, но они теряют силу и скоро исчезнут. На Кубе стоят печати: о м е г а Бета, Альфа, приковывающие сильные души. Они рвутся наружу, они изнутри г р ы з у т цепи печати. Я больше не могу сдерживать их. Подожди, я начал понемногу понимать, о чем она говорит. То есть ты не только охраняла место, где находился Куб, но могла и входить в него, говорить с теми, кто заключен внутри. С ними нельзя общаться, их нужно сдерживать. Чем ты слушаешь? Нас хранители специально готовят, чтобы следить за Кубом, за теми, кто в нем, чтобы они не вырвались, не подточили изнутри печати. Это сильные, измененные души, сотни лет к о п я щ и е хитрости и злобу. Сейчас они просто сожрут меня. Нет г е н о м о ловца душ, нет матрицы эффектора, нет повелевающей тенью. Я никчемная слабосилка, и все это благодаря тебе. Я, кажется, наконец-то понял, почему она так зла. Хранители Куба были с п е ц и а л и з и р о в а н н ы касты инков, имплантировавших особые геномоды для полноценного управления э к с т р а м е р н о й темницей. Видимо, они выполняли роль неких надзирателей. обновляющих печати, сдерживающих призрачных сущностей и охраняющих тайные места, где скрывали Куб. Видимо, спрятать и удерживать несколько тысяч мятежных инков было очень хлопотливым занятием. Раз прометая заботился такими мерами предосторожности, а теперь Куб остался практически беззащитен. Имора ничего не могла с этим поделать без потерянных геномов. Чтобы сохранить их, заклинательница не меняла носитель очень много лет, доведя тело до терминальной стадии. А теперь она страдала и мучилась, потому что смысл существования оказался утрачен. Скорее всего, жизнь в ней поддерживала только осознание долга, которое никто, кроме нее, не способен выполнить. Я ощутил жалость и невольное уважение к этой маленькой старой женщине. Мало кто из инков пошел бы на такие жертвы. Прости, Мора, сказал я. Я не знал. Словами ничего не изменишь, фыркнула заклинательница. Так зачем ты звал меня? Помнишь кошку, с которой мы говорили на скале? Старого прохвоста? Подозрительно п р и ч у р р и л а с ь Мора. Трусливого торговца личинами? Я никогда не забываю врагов. Не так давно ты сказала мне, что знаешь, кого он ищет. Медленно произнес я. Мне нужно знать, чью душу кот хочет освободить из Куба.